Глава 69 девятая. Василина. «Погоди немного», — говорит Антон, когда мы вместе выходим из подъезда. «По случаю визита к моим родителям он надел брюки и рубашку, и теперь выглядит так, что я готова драться из одного только брошенного на него какой-нибудь девчонкой случайного взгляда. Убью любую, кто на него посмотрит. Мое! Ты куда?» Машины поменяю. отвечает он, переходя проезжую часть перед подъездом и шагая к своему пикапу. Я не совсем понимаю, о чем он, и, повесив сумку на плечо, наблюдаю за тем, как он заводит внедорожник и аккуратно загоняет его в подземный гараж. Выйдя из тени на нагретый солнцем участок асфальта, я нетерпеливо жду, когда он вернется. А через пару минут вижу, как оттуда, где исчез недавно пикап Антона, выезжает черный глянцевый седан, подмигивает мне фарами и останавливается прямо около меня. Я теряю дар речи. Хлопаю ресницами и ртом и вообще забываю, как меня звать. «Прыгай, Василий!» — усмехается Антон, опустив стекло. Я отмираю, открываю дверь и опускаю свои шокированные булочки в комфортное кожаное сиденье. «Ты и машину новую купил?» — спрашиваю я. «Почему купил? Два года уже на ней езжу. Я...» «Я не видела!» «Она для города, для Будунов пикап», — объясняет он с улыбкой. «Я оборачиваюсь и сразу прикидываю, что на заднем сидении хватит места и для детского кресла, и для переноски Васьки. Идеальный вариант! Идеальный!» «На парковке у вуза мы с Антоном рассаживаемся по разным машинам. Я прыгаю в мою белоснежную малышку и еду вслед за ним по городским улицам, громко напевая «Модный хит». Его машина двигается медленно. Очевидно, чтобы я не заблудилась и, не дай бог, никого не зацепила. Ох, Антоше только предстоит узнать, что водитель я превосходный и ни разу в жизни еще не была в авариях. Папин Майба – горькое исключение, но моей вины в той ситуации нет. Через час наши автомобили подъезжают к дому моих родителей. Ворота будто нас ждали, медленно открываются, и мы оказываемся на территории особняка. Даже не знаю, как отреагируют родители. Взволнованно облизываю губы и торопливо исследую взглядом окна дома. Нервничаешь. Кладет руку на мою поясницу, подтягивая к себе. Папа может вспылить, когда узнает, что я переезжаю к тебе. Поправляю воротничок его рубашки, за которым не очень надежно прячется оставленная мною в порыве страсти царапина. Да ну! Медленно, словно оттягивая важный разговор с родителями, Бредем к дому мимо пышных кустов гортензии. Чего ему злиться? Рассуждает Антон. Хата у меня не маленькая, и даже канар, как ее, канализация есть. Антон! прыскую я, пихнув его в бок. Теперь всю жизнь припоминать мне будешь. Негромко посмеиваясь, он заходит со мной в дом. Я бросаю сумку на банкетку и скидываю туфли. Проходи, приглашаю с улыбкой. Настроена я решительно, если не сказать воинственно. Мне уже не пятнадцать, и я сама вправе решать, где и с кем жить. Тем более Антон никто кто попало. Он моя любовь, судьба, отец моих будущих детей. Родителям придется смириться. «Мам! Папа!» — зову их, остановившись в круглом холле. Они оба появляются одновременно, выходят из гостиной с одинаковыми улыбками на лицах. А только после этого я замечаю выставленные в ряд у лестницы чемоданы. Вася, доченька, проговаривает мама Елейным голосом. Антон, басит отец, протягивая ему руку. Я ничего не понимаю. Они ведут себя так, словно заранее знали о приезде Баженова. Что происходит? спрашиваю у мамы. Не очень натурально изобразив удивление, она пожимает плечами. Я хотела сказать, Смотрю на родителей поочередно и оборачиваюсь к Антону. То есть мы хотели сказать, что решили жить вместе. «Правда!» — восклицает мама, всплеснув руками. «Счастье-то какое! Мы давно встречаемся с Антоном и любим друг друга. Я в свою очередь обещаю позаботиться о вашей дочери», — говорит он, кивая. «Ох, боже мой!» «Неожиданно!» Бормочет папа, еще раз пожимая Антону руку. «Так ли неожиданно? В моей голове зарождаются смутные сомнения. Смотрю на родителей снова и снова, мамины глаза лучатся радостью, а отца я таким счастливым вообще никогда не видела. Вы куда-то собрались?» Спрашиваю, указывая взглядом на чемодан у лестницы. «Мы!» — дергает бровями мама. «Мы нет!» «А кто собрался?» С улыбкой склонив голову набок. Она двигается на меня и обвивает рукой мой локоть. «Ты не поверишь!» — проговаривает на ухо со смехом. «Мне сегодня приснился вещий сон!» Замечая усмешку на лице Антона, папа, покряхтывая, смотрит в пол. «Серьезно! Я видела тебя в красивом изумрудном платье, а вокруг ходили разноцветные курочки и котята. И что все это значит?» «А потом!» — счастливо вздыхает мама. Потом открылась золотая дверь, и ты в нее вышла, вместе со всем своим хозяйством. И ты решила, что мне пора свалить от вас? Нет, конечно. Ты разве не знаешь, что изумрудное платье снится к свадьбе, а курочки и котята к достатку и детям? Я просто причувствовала это всем своим материнским сердцем. Рука Антона в этот момент обнимает мои плечи, и наши взгляды встречаются. Это я предупредил твоих родителей. Говорит он, почесав бровь. «Ты? Ты приезжал сюда? Когда?» Звонил постоянно. «Боже, это похоже на заговор. Я не знала, что Баженов общался с ними так тесно. Я же говорил, что рано или поздно вы поженитесь». Вдруг подает голос отец. Я смотрю на него во все глаза. «Ты постоянно говорил это, папа, что выдашь меня замуж за того, за кого захочешь». Это был Тоха. «В смысле?» — мотаю головой. «В смысле я тебе уже десять лет твержу, что выдам замуж за сына Ивана?» И тут я начинаю вспоминать. «Сын Ивана! Сын Ивана! Сын Ивана!» Папа вспоминал о нем так часто, что я перестала обращать на это внимание. «Откуда мне было знать, что это Антон? Моя любовь! Моя судьба! Отец моих будущих детей!» «Ты знал?» поворачиваясь к Баженову. «Знал, что тебя рано или поздно женят на дочке Никиты?» «Слышал это с детства», — отвечает он, обнимая меня крепче. «И что, меня навязали тебе силой?» «Вася!» — ахает мама. «Мне!» — уточняет Баженов, заломив бровь. «Силой!» «Вижу, что не угадала. Антон!» «Даже твой отец с арбалетом не заставит меня сделать то, чего я не хочу!» Шепчет очень тихо на ухо. Волна дрожи прокатывается по моему телу, и я прижимаюсь к нему теснее. «Пойдем соберем твои вещи», — говорит чуть громче. «Нам пора». «А я пока распоряжусь, чтобы накрыли на стол», — сообщает маму с улыбкой и неожиданно всхлипывает. «Горе-то какое! Наш птенчик вылетает из родительского гнезда!»